Глава 38. Увы и конец одной истории. Люди делятся, грубо говоря, на две категории. На тех, кто понимает, сколь хороши белые шнуры, и на тех, которым без разницы. и вот принадлежит к первой. Он обожает белые шнуры. И белые телефоны. И белые планшеты с надкушенным яблоком на задней стороне. Примерно это успевает усвоить Уве, пока они едут в город. Всю дорогу Имми восторженно трещит о вещах, настолько скучных всякому рационально мыслящему человеку, что Ува погружается в некоторое медитативное состояние и трёп толстоватого юноши превращается в невнятный гул. Едва Имми со здоровенным бутербродом, щедро намазанным горчицей, плюхнулся на переднее сиденье Сааба, как Ува пожалел, что попросил парня о помощи. В магазине оказалось не легче. Едва вошли, Имми сперва принялся бесцельно слоняться между полками, а потом со словами «Сейчас, только шнуры гляну!» пропал и вовсе. «Хочешь что-то сделать? Полагайся только на себя». Лишний раз убеждается Ува и направляется к кассе один. И лишь когда неопытный продавец пытается познакомить Увы с ассортиментом портативных компьютеров, А тот ревет на весь зал. «Ты че, блин, жертва фронтальной лоботомии?» Лишь тогда толстяк спешит на выручку. Но выручать не увы, а работников магазина. «Мы вместе!» — кивает ими продавцу, с таким выражением, словно тайным рукопожатием, сигнализирует «Не волнуйся, я свой». Продавец от расстройства делает долгий вдох, жалуется на увы. «Я ему помочь хочу, а он — впарить мне туфту!» «Вот чего ты хочешь!» — гремит Увы, не давая тому договорить, и хватает с ближайшей полки первый попавшийся предмет с небезобидным намерением запустить в продавца. Увы даже не знает толком, что подвернулось ему под руку. Вроде какая-то белая розетка. В любом случае штука довольно увесистая. Продавцу мало не покажется, если что. Продавец глядит на ими. Уголки глаз нервно дергаются. От общения с Уве тик такого свойства нападает на людей столь часто, что впору говорить о нем как о синдроме имени нашего героя. «Слушай, он же как лучше хотел, чувак!» — смело встревает Ими. «Я ему макбук показываю, а он мне что у тебя за машина?» «Вполне резонный вопрос», — бормочет Уве, уверенно кивая Ими. «А у меня нет машины. Мне машина вообще не нужна. Я в принципе за экологический транспорт». Отвечает продавец, в голосе смесь безотчетной злости с желанием спрятаться, свернувшись клубочком. Увы смотрит на ими и разводит руками. Мол, с этим гусем все понятно. Ну, спрашивается, как с таким разговаривать, кивает Увы на продавца в явном ожидании немедленной поддержки. Чтобы утешить продавца, ими кладет тому руку на плечо и призывает Увы успокоиться и избавить обороты. Ова, и не думая успокаиваться, возражает, что и так спокоен, как слон. «А тебя где черти носили?» — напускается он уже на Ими. «А? Я-то... Да так там, мониторчики позырил. Думал, свежачок какой подвезли», — оправдывается ими. «Тебе что, монитор нужен?» — не поймет Ова. «Да нет», — пожимает плечами ими, как будто Ова что-то странное спросил. «Так Соня обыкновенно изумлялась. А при чем тут это?» Поинтересуйся увы на что ей сдалась еще одна пара туфель. Продавец под это дело пытается слинять, но увы резко выставляет ногу, отрезая ему путь к отступлению. «А ты куда? Мы только начали!» Лицо у продавца становится грустным-грустным. Ими, подбадривая юношу, хлопает его по спине. «Да не загоняйся, нам только айпад выбрать. Есть у вас чё?» Продавец смотрит на увы Смотрит на Ими, потом в сторону кассы, стоя возле которой пять минут назад увы разорялся, что не возьмет это убожество без клавиатуры. Вздохнув, собирается с духом. — А, ну так пойдемте обратно к кассе. Вам на сколько гигов? 16, 32 или 64? Увы, делает страшные глаза, мол, задолбал ты уже. Понапридумываю всяких бессмысленных словечек, лишь бы народ честной смущать. «Айпады различаются по объему памяти», — переводит на более понятный язык ими. В пору переводчикам в миграционную службу поступать». «Ага, а за память эту. Ему, небось, еще хрен его знает, какую прорву деньжищ отвали», — фыркает в ответ увы Ими, понимающий, кивает, поворачивается к продавцу. Э, «Полагаю, увы интересует разница в цене моделей». Продавец стонет. «Ладно». Но вам какой хоть, обычный или стриджи? Имми поворачивается к Уве. Она только дома будет его использовать? Или будет еще на улицу с ним выходить? Уве вскидывает свой палец в фонарь, копьем наставляет на продавца. Ей нужен самый лучший. Понял? Продавец пятится с опаской. Имми весело ржет, раскидывая жирные руки, словно хочет обнять. Чувак, Уве просто нужна самая навороченная модель. Две минуты погодя, ува хватает с прилавка пакет с айпадом, причитая поднос 7995 крон загребанную дощечку без клавиатуры. Еще что-то про грабеж и чудаков на букву М и топает к выходу. Ими же задержался, стоит, слегка призадумавшись, с некоторым любопытством смотрит на полки позади продавца. Ну, раз уж я здесь. «Покажите, кого он тот шнур». «А, да-да, шнур. Который?» — шелестит измученный продавец. Имми подается вперед, заинтересованно потирает ручки. «А, посмотрим, что у вас тут есть». И вот, стало быть, тем же вечером старшенькая получает от Увы айпад. А от Имми — шнур. «У меня у самого такой же мега-офигеннейший гаджет», — с увлечением объясняет Имми, показывая на коробку. Старшая стоит в коридоре и явно колеблется, не зная, как быть с этим информационным потоком. На всякий случай кивает. «Ага, большое спасибо». Ими блаженно кивает в ответ. «А пожрать дадут?» Девочка указывает на дверь гостиной. «Внутри полно народу». Посреди комнаты виднеется торт с восемью свечами, и полновесный юноша коршуном пикирует на него. Именинница все так же стоит в коридоре, изумленно ощупывая коробку с айпадом, словно до сих пор не верит своему счастью. Увы, наклоняется к ней. Вот и меня такое же чувство охватывало каждый раз, как новую машину покупал. Она оглядывается, и, убедившись, что никто не видит, улыбается во весь рот и обнимает его. «Спасибо, дедушка!» — шепчет и бежит в свою комнатку. Ува молча стоит в коридоре, ковыряя домашним ключом мозоли на ладони. Патрик на своих костылях шкандыбает в комнату именинницы. Как видно, именно ему поручено самое неблагодарное задание вечера — уговорить дочку пойти в гостиную, сидеть там в нарядном платье и есть торт в кругу взрослых зануд, что, конечно же, намного прикольней, чем слушать любимую попсу и закачивать приложение в новый iPad. Увэ стоит в коридоре, не сняв куртки, уставившись в пол. Минут, почитай, десять. «Что с тобой?» вкрадчивый голос Парване будто выхватывает его из глубокого забытья. Она стоит в дверях гостиной, обеими руками поддерживая круглое пузо, словно несет перед собой корзину с бельем. Увы, вскидывает голову, глаза чуть затуманены. — А? Чего? Да, — Да-да, все нормально. — Так зайди, тортика съешь. — А? — Да нет, не люблю я сладкого. Пойдем-ка мы лучше с кошаком на обход. Большущие карии очи Парване сканируют его, словно пытаются проникнуть в самое нутро. Все чаще и чаще в последнее время стал замечать он за Парване привычку глядеть на него так. Не по себе, увы, от этого взгляда. Смотрит так, будто гнетут ее недобрые предчувствия. Ну, ладно, нехотя отпускает она, увы. Завтра поучишь меня еще вождению? Я в восемь к тебе зайду, тут же спрашивает она. Ува, кивает. Тот из гостиной к нему, усы в сливках, от торта важно выплывает кошак. Ну, ты готов, что ли? фыркает ува. Кошак показывает, что готов. Тогда ува, повертев ключами и, почти не глядя на парване, негромко подтверждает. Добро, тогда завтра в восемь. На зимний поселок спустилась густая мгла. Увы с кошаком идут знакомой дорожкой между домами. Веселый смех и музыка льются из дома именинницы, выстилая путь обходчикам теплым пушистым ковром. Соне бы по сердцу пришлось, думает Ува. Вот бы кто порадовался. Глядя во что превратило их доселе тихое местечко, одна взбалмошная беременная персиянка со своей совершенно разнузданной семейкой. Уж как Соня любила смеяться. Бог-свидетель, как Ува тоскует по ее смеху. Бок о бок с кошаком Ува идет на автостоянку. Пинает мыском таблички, крепко ли сидят. Дергает за ручки гаражей. Проходит взад-вперед по гостевой парковке. Заглядывает на мусорку. На обратном пути, уже на подходе к своему сараю, чудится Ова, что у крайнего дома с той стороны улочки, где живут Патрик Парване, как будто ходит кто-то. Сперва Ова думает, может, кто из гостей Парване, потом видит, что фигура жмется к сараю тех самых коммунистов, что устроили мусорную революцию. А те рассуждают Ова сейчас вроде как в Таиланде. Всматривается в темноту. Может, померещилось? Может, просто тени мельтешат на снегу? Однако в тот самый миг, когда он уже готов признать, что зрение у него уже не то, что прежде, фигура вдруг возникает снова, а за ней еще две. А потом он отчетливо слышит, как потихоньку бьют молотком в окно, заклеенное скотчем, чтоб не зазвенело, не осыпалось стекло. Увы, хорошо знаком этот звук. Сами так делали в депо. Перед тем, как выбить осколки из разбитых вагонных окон, заклеивали, чтобы не порезать пальцы. «Эй, вы!» — кричит он во тьму. «Вы чем там занимаетесь?» Фигуры у дома замирают. Слышно, как перешептываются. «Кому говорят?» — рявкает Уве, и бегом к ним. Кто-то из них делает пару шагов навстречу Уве. Кто-то кричит. Ува прибавляет ходу. Несется, как живой снаряд, пущенный из катапульты. «Нет бы мне взять что-нибудь поувесистее из сарая», — спохватывается он. Да поздно. Краем глаза, заметив у одной фигуры в руке что-то узкое, решает, разбираться надо с ним в первую очередь. Почувствовав укол в грудь, Ува сперва думает, что кто-то из этих типов исхитрился обойти его и ударил кулаком сзади. Но следует еще укол, жгучий будто кто шпагой проткнул насквозь, от макушки до пят. Ува хватает ртом воздух, но воздуха взять неоткуда. Споткнувшись на ходу, Ува валится ничком и растягивается в снегу, впечатавшись в него всей массой. В полузабытии еще чувствует тупую боль в щеке, которую, падая, ободрала бледяную корку. Чувствует, как нутро его точно стиснул огромный, беспощадный кулак, как давят в руке жестяную банку. Увэ слышит топот удаляющихся шагов. Ага, взломщики решили дать дёру. Сколько прошло мгновений, Увэ не считает. Только боль в голове его нестерпима. Как будто в ней одна за другой рвутся и рвутся всполохами галогеновые лампы, осыпаясь ливнем стекла и стали. Увэ хочет закричать, но в легких нет кислорода только слышит, как издали доносится голос Парване. Но кровь, бешено стуча в висках, мешает разобрать слова. Он узнает звук спотыкающихся шагов. Это, торопясь и оскальзываясь в снегу, маленькие ступни несут несоразмерное тело. Напоследок, прежде чем погрузиться во тьму, увы успевает подумать, что неплохо бы взять с Парване частное слово, не пускать на территорию карету скорой помощи. Ведь проезд по территории запрещен?